Глава 5 Мейр. «Ну, не надо только делать такую недовольную морду. Ты сам видел, что эта липкая дрянь с салфетками от твоей шерсти было нереально оттереть, так что у тебя был выбор – пахнуть моим шампунем или ходить покрытым вонючей жижей», – резонно заметила я, пока мой новый знакомец фыркал и морщил нос, раздраженный недавним купанием. Отмыть его от подарочка рыбоглазой девице оказалось очень непростым делом. В результате я извела половину флакона собственного шампуня, в чистку отправились все имевшиеся в запасе полотенца, но все равно пришлось воспользоваться аппаратом, испарявшим влагу, в моем случае с волос, у медвежутика со всего тела. «Какой ты классный! Можно тебя потискать?» – спросила я, глядя на серебристо-бархатное существо. Медвикотик отскочил от меня подальше и посмотрел, как на ненормальную. «Ты чего испугался? Я знаю, что мы разных видов, просто хотела зарыться пальцами в твою шерсть. Мы тактильные существа и так общаемся. Нашим котам нравится». Пожалуй, я плечами, правда, невольно вспомнила своего питомца Жорика, что жил у родителей. Он хоть и любил, когда его гладят, но каждый раз, когда к нему прикасались, делал такую морду, будто терпит муки. Судя по живой мимике этого существа, он разрывался между любопытством и неуверенностью в том, что это хорошая идея. «Ты что, меня боишься? Смешно. У меня нет ни когтей, ни клыков, ни каких-то скрытых возможностей. Просто человек с этой планеты», — кивнула я в сторону иллюминатора. В ответ на эту фразу желтые глаза посмотрели на меня сочувственно, как будто внезапно понял мою ущербность перед его великолепием. От другого гуманоида подобные отношения я бы сочла обидным, а в исполнении космического кота смотрелось вполне естественно. Жора тоже всегда был выше нас в его личной домашней иерархии. Я села в кресло, не мешая существу думать. Медвежутик недолго сомневался, а потом осторожно придвинулся ко мне и прищурился, всем видом показывая, что он готов терпеть мои странные домогательства. Это было так забавно, что я невольно хихикнула, Осторожно касаясь шелковистой шерсти. Зарывшись пальцами в густой мех, я почесала знакомца за круглыми ушками, плотно прижатыми к голове, погладила подпышными усами. В каюте раздалось басовитое тарахтение. Может, это существо и разумно, но когда его ласкает, ведет себя как обычный кот. «Меня зовут Кира. А как к тебе обращаться?» Спросила я, когда мой друг окончательно разомлел, уложив свою тяжелую голову мне на колени. Мррр. Издал интересный мурлыкающий звук медвекотик. Мм, мне не выговорить такое. Может, мурмур? -мур предложила я, получив в ответ гневный взгляд. Мррр. Издал более приемлемую версию пушистый друг. Мыр? предложила я. Медвекотик тяжело вздохнул и даже горестно закатил желтые глаза, но потом важно кивнул и снова уложил голову мне на колени. «У тебя очень выразительная мимика, хотя все равно жалко, что ты не можешь общаться. Жутко любопытно узнать о тебе больше, и вообще о других существах и их традициях. Наверное, ты прав, считай меня кем-то примитивным», — сказала я, наслаждаясь поглаживанием бархатной шерстки за ушами кота. Медвежотик поднял на меня удивленный и непонимающий взгляд, намекая на то, что мне ничто не мешает учиться. Мне еще не разрешают пользоваться обучающими программами. Даже смотреть видео из сети пока нельзя. Только вживили переводчик, опасаются навредить. Очень скучно сидеть постоянно в каюте», — пояснила я Мэйру свое невежество. Немного подумав, медвекот пристально посмотрел мне в глаза, и я как будто провалилась в другую реальность. Вместо каюты вокруг меня оказался удивительный яркий мир, полный щебета птиц, шороха синили ствы на гигантских деревьях, сладких запахов и других тирсов. Так они себя называли. Эти негуманоидные существа были высокоразвитыми, но на своей планете жили в гармонии с природой, не пользуясь технологиями, только тем, что даровано им от рождения, силой, ловкостью, охотничьими инстинктами». Тирсы однолюбые проживают со своей парой, к которой очень привязаны, только почему-то эта информация отозвалась у мэра острой душевной болью, заставляя меня заплакать от сопереживания другу. Из видения вырвал тревожный звук моего медицинского браслета. Мэр окинул меня странным задумчивым взглядом и ушел. А после ко мне в каюту прибежал доктор Алнир. «Что произошло? Отчего случился такой сильный эмоциональный всплеск? луар — Посмотрите на меня, — потребовал врач, облучая меня каким-то непонятным прибором. — Ну как же так, Тира? Что вас расстроило? — уже мягче спросил серокожий мужчина, делая мне укол. — Получила видео с наказанием мужа, — кивнула я на кристалл. — Почему-то мне не хотелось делиться информацией о Мэйре, тем более о его боли, нечаянно мной считанной. — Вам стало жаль этого шерха? — удивился доктор, скаля острые зубы. — Нет, просто неприятно это видеть. Почти не соврала я. «Я заберу это», — сказал Алнир, подхватывая информационный носитель. «Через час крейсер отправится дальше по курсу. Прошу вас пока прилечь и отдохнуть. Если хотите, я помещу вас в излучатель», — уточнил врач. «Нет, все хорошо», зевая ответила я. «Похоже, укол был соснотворным». «Отдыхайте», — произнес Алнир, удаляясь из каюты. А я провалилась в сон, где мне опять виделось небо и две луны, даря мне умиротворение и радость